Я вчера на рынке долго стоял апельсин мандаринка, батарейка продавал Захотелось очень кушать, и закрыл я свой лоток что покушать часлика и попить томатный сок Очень зря, знаете, вы его закрывать Я только что хотел у вас украсть две мандаринки Вот так вот, знаете, я на Ставрополе комбайн угнал Слушай, такой интеллигентный, с таким пя-пя-пя-пя Подошел я к гастроному, геноцвали навест Я сказал им, комар Джоба, что братишки будем пить Моя папа гонит чаще, может быть Подождём мою папу Подождём твой отец Подождём мою папу Подождём твой отец Хорошо, это чача Молодец твой отец Подождём мою папу Молодец, Абонез Мы дакушалі сациві, і дакушалі далма, Гіа Івану сказали, боўзі нету нічіго, Тут достал я мандаринки, генадзвали налетаю, Я сегодня угощаю эй, братишка, наливай! Наша папа кунічачу, може быть? Подождём нашу папу! Подождём, ваш отец! Подождём нашу папу! Подождём, ваш отец! О, здравствуйте, это опять вы, а это опять я, какая радость! А я, знаете, всю никак не могу где-нибудь две мандаринки стырить. И тут вы, это же судьба. Слушай, ходи отсюда, не видишь, мы кушаем и выпиваем немножко. Очень долго, друзья, я по рынку хожу, мандаринку нигде стырить я не могу, так что ж не делать, товарищи джигиты, а? Наша папа чачу может быть, подождем? нашу папу ну что что товарищи подождем вашу папу естественно подождем нашу папу подождем товарищ отца естественно это же не вызывает подождем озабоченности нашу папу подождем ваш отецож моё